чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей. К вечеру наконец нашёл подходящее место на крутом склоне холма. Обведя полукругом по земле нужную мне площадь, я решил укрепить её оградой, состоящей из двух рядов колев, обложенных снаружи дёрном. Промежуток между рядами колев я собирался заполнить корабельными канатами. С 26 по 30 октября усиленно работал, перетаскивал своё имущество в новое жилище, несмотря на то, что почти всё время лил сильный дождь. 31 октября утром ходил по острову с ружьём в расчёте подстрелить какую-нибудь дичь. и осмотреть местность. Убил козу. Ее козленок побежал за мной и проводил меня до самого дома. Но мне пришлось убить и его, так как он еще не умел есть. Первого ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной. Повесил на колях койку, И впервые переночевал в ней. 2 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски брёвен от платов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке, отведённой для моего укрепления. 3 ноября. Ходил с ружьём. Убил двух птиц, похожих на уток.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 В 7:00-2:00 хожу по острову с ружьём, затем до 11:00 работаю, а в 11:00 завтракаю, чем придётся. С 12:00 до 2:00 ложусь спать, так как это самое жаркое пора дня. Затем к вечеру опять принимаюсь за работу. Все рабочие часы в последние 2 дня трудился над изготовлением стола. Я был тогда ещё весьма неумелым столяром, но время и нужда вскоре сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моём месте. 5 ноября. Сегодня ходил с ружьём и с собакой. Убил дикую кошку. Шкура довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдирал шкуру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 Я сбился в счёте. 13 ноября. Сегодня шёл дождь. Он очень освежил меня и охладил землю. Но всё время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я перепугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил мои запасы пороха разделить на мелкие части, чтоб он не взорвался весь разом.